«Ледяной человек». Я вышла замуж за ледяного человека. Мы познакомились в гостинице при лыжном курорте. Пожалуй, это самое подходящее место для такой встречи. В фойе шумно толпилась молодежь, а он тихо сидел себе с книжкой подальше от камина. Время шло к полудню, но мне казалось, что вокруг него оставался прохладный свет зимнего утра. «Видишь? Вон ледяной человек»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 Скулы выделялись застывшими скалами, пальцы покрывал никогда не тающий иней. В остальном он нисколько не отличался от обычного человека. Правда, не очень симпатичный, но если присмотреться, казался достаточно привлекательным. Что-то в нем заставляло содрогнуться сердце. Особенно глаза. Немой проницательный взгляд, блестящий, как сосулька зимним утром. Они казались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 перегретый воздух отдавал сыростью с примесью странно унылого запаха. То был запах снега, налипшего на обувь и незаметно растаявшего перед камином. Я посмотрела из окон на улицу, полистала газеты, затем подошла к ледяному человеку и решительно заговорила. Вообще-то я человек стеснительный и без особого повода с незнакомыми людьми не заговариваю. Но в тот момент мне во что бы ни стало хотелось поговорить с ледяным человеком. «Нынешняя ночь — последняя в этой гостинице. Упусти я такой шанс, больше возможности для разговора с ним не представится». «Вы не катаетесь на лыжах?» — спросила я как можно безразличнее. Он медленно поднял голову, причем с таким видом, будто где-то вдали послышалось завывание ветра. И таким же взглядом посмотрел на меня, тихо покачав головой. «Нет, не катаюсь. Мне достаточно просто читать книги, поглядывая на снег». Ответил он. Его слова повисли в воздухе белым облаком, как фраза на картинке манга. Я буквально увидела его слова. Он слегка отряхнул ини с пальцев. Я не знала, что сказать дальше, поэтому покраснела и осталась стоять на том же месте. Ледяной человек посмотрел мне в глаза, вроде бы слегка улыбнулся, правда, непонятно, он действительно улыбнулся, или мне так только показалось.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 Я заказала горячее какао, он отказался. Он совершенно не уступал мне в неумении поддерживать разговор. Вдобавок, у нас не было общей темы. Речь поначалу зашла о погоде, затем мы обсудили удобство гостиницы. — Вы один приехали сюда? — спросила я. — Да. А вам нравится кататься на лыжах? — Не так, чтобы очень, — ответила я. — Просто подружки уговорили поехать. По правде, я даже не особо умею кататься я очень хотела узнать про ледяного человека. Действительно ли его тело сделано из льда? Что он обычно ест? Где живет летом? Имеет ли семью и всякое такое? Однако о себе ледяной человек ничего не рассказывал. Я же не осмеливалась спрашивать, предполагая, что он не хочет об этом говорить. Вместо этого он рассказал мне обо мне самой. В это трудно поверить, Но ледяной человек хорошо знал все, что меня касалось. Будь то семья или возраст, увлечения или здоровье, школа или товарищи. Все. Вплоть до мелочей, о которых я сама уже давно позабыла. «Ничего не понимаю», — покраснела я. «Такое ощущение, будто меня раздели догола перед всеми. Откуда вы обо мне все знаете? Может, вы умеете читать мысли людей? Читать мысли, скажем, я не умею. Но мне понятно. Просто понятно» ответил он, словно я всматриваюсь в самую толщу льда. Если пристально посмотреть, вас будет видно насквозь. А мое будущее? Будущего не видно, бесстрастно ответил он и медленно кивнул. У меня нет ни малейшего интереса к будущему. Точнее, для меня не существует самого понятия «будущее», потому что у льда будущего нет. В нем сковано лишь прошлое. Сковано? и видно так отчетливо, будто бы все живое. Лед. Он умеет сохранять разные вещи чистыми и прозрачными, сохранять все, как есть, и в этом главное предназначение льда, его сущность. Вот и славно, — обрадовалась я. По правде, мне вовсе не хотелось знать свое будущее. Мы встретились еще несколько раз уже в Токио и вскоре начали ходить на свидания по выходным.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 В его объятиях я думала о глыбе льда, где-то там, в каком-то месте, о котором, пожалуй, знал лишь он один. О твердой глыбе льда, самой большой в мире. Твердой настолько, что тверже уже не бывает. Но она далеко. А ледяной человек всем своим видом напоминал о ней миру. Сначала я терялась в его объятиях, но затем привыкла и даже полюбила, когда он меня обнимал. Он по-прежнему Ничего не рассказывала себе, да и я не спрашивала. Обнимаясь в темноте, мы обладали этим огромным твердым льдом молча, льдом, сковавшим в себе много миллионов лет прошлого мира. В нашей жизни вместе не возникало того, что можно было бы назвать проблемами. Мы крепко любили друг друга, и ничто этому не мешало. Окружающие постепенно привыкли к ледяному человеку и даже начали заговаривать с ним. Они все чаще замечали, а он хоть и ледяной, но особо не отличается от обычных людей. Но в глубине души, конечно, не принимали его, как не понимали и моего замужества. Мы отличались от них, и засыпать эту пропасть было невозможно. Ребенок у нас все никак не получался. Может, проблема в несовместимости генов ледяного и простого человека? В конце концов, Из-за этого, или по каким-то иным причинам, я начала ощущать избыток времени. Быстро разобравшись утром с делами по дому, я не знала, чем заняться дальше. У меня не было ни друзей, с кем можно поболтать или сходить куда-нибудь, ни знакомых соседей. Мать и сестра по-прежнему сердились и не собирались поддерживать со мной отношения. Более того, считали меня позором всей семьи. Звонить тоже было некому. Поэтому, когда муж уходил на работу я сидела дома, читала книги и слушала музыку. Признаться, мне больше нравилось быть дома, чем где-то еще. По характеру я не из тех, кто чурается одиночество. Так-то оно так, но я была еще очень молода и постепенно стала с трудом переносить вереницу одинаковых дней, лишенных всякого разнообразия. А изводила меня скука.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 «Правда, я не считаю эту мысль хорошей, но если тебе в радость, я поеду куда угодно. При желании всегда можно взять отпуск, с этим проблем не будет. Кстати, куда ты хочешь поехать?» «Что если на Южный полюс?» «Я специально выбрала Южный полюс, надеясь, что его заинтересует холодное место. Я давно уже хотела хоть разок туда съездить, посмотреть полярное сияние пингвинов» и я представила, как в меховой шубе с капюшоном я играю с пингвинами под полярным сиянием. Выслушав это, муж перевел на меня взгляд. Он даже не моргнул. Этот взгляд острый сосулькой пронзил мои зрачки и уперся в затылок. Муж на время задумался, а затем скрипуче произнес «Хорошо». «Хорошо, если ты так хочешь».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 «Что если в Европу? Отдохнем где-нибудь в Испании, попьем вина, поедим паэлью, посмотрим кариду? Но муж меня не слушал. Он уставился куда-то в сторону, затем перевел взгляд на мое лицо, пристально всмотрелся в глаза. Взгляд оказался настолько глубоким, что начало казаться, будто тело мое постепенно исчезает. «Нет, в Испанию я не хочу», — отчетливо произнес он.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 это просто сон, успокаивает меня он. Сны, они приходят из прошлого, а не из будущего. Не сны тебя беспокоят, а ты их, понимаешь? Да, говорю я, но у меня нет никакой уверенности. В конце концов, мы с мужем сели в самолет на Южный полюс. У меня не нашлось ни одной причины, чтобы отменить путешествие. Пилоты и стюардессы были странно молчаливы. Я хотела посмотреть в иллюминатор, но из-за толстых облаков ничего не было видно. Вскоре окно покрылось коркой льда. Муж все это время молча читал книгу. Путешествие меня не воодушевляло и не радовало. Я просто четко выполняла то, что мы решили сделать. Сойдя с трапа на землю Южного полюса, муж, как мне показалось, сильно вздрогнул. Быстрее одного мгновения. Никто и глазом моргнуть не успел и, естественно, ничего не заметил.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 Я предполагала увидеть полюс, каким он и оказался, но реальность в чем-то превзошла ожидания. Там почти не было людей. Всего один ничем неприметный городок. В городке лишь одна ничем неприметная гостиница. Южный полюс не место для туризма. Там даже пингвинов не видно, как и полярного сияния. Я обращалась к редким прохожим, где можно увидеть пингвинов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 Тот без устали переходил с одного места на другое со своим белым облачком выдоха и ним на пальцах и вглядывался вдаль острыми сосульками глаз. Он сразу же выучил местный язык и общался с жителями таким же скрипучим голосом. А мне было совершенно непонятно, о чем они так оживленно беседуют. Мужа эта местность явно завораживала. Что-то здесь притягивало его. Поначалу это меня сильно задевало, Казалось, меня бросили одну, а муж предал и не обращает внимания. В этом скованном толстым льдом безмолвном мире я постепенно теряла силы. Потихоньку, по чуть-чуть. Так у меня не осталось даже сил злиться, будто бы где-то потеряла компас ощущений, утратила направление, время и смысл своего существования. Не знаю, когда это началось, когда закончится, Очнувшись, я оказалась бесчувственно заточена в льдах миром бесцветной вечной зимы. Но даже лишившись почти всех ощущений, я поняла одно. На Южном полюсе муж перестал быть тем, прежним мужем. Нет, он не изменился. Он также внимателен и любезен, и самое главное, я прекрасно понимаю, что все его слова от сердца. Но еще я знаю,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 Как птица в клетке, сижу одна в гостиничном номере, смотрю на серое беспросветное небо и учу грамматику мудреного южнополюсного языка, которую мне вряд ли когда-нибудь удастся одолеть. Перенесшего нас сюда самолета уже и след простыл. Он сразу же упорхнул в небо. Аэродром опустел. Вскоре взлетную полосу погребло под толстым слоем льда. Так же, как и мое сердце». «Зима пришла», — объяснил муж. «Очень долгая зима. Пока она длится, не прилетит ни один самолет, не придет ни один пароход. Все замерзнет. Ничего не поделаешь. Придется нам ждать весны». Я заметила, что беременна через три месяца после приезда. Я знала, малыш, которого я рожу, будет маленьким ледяным человеком. Утроба моя похолодела, в ней плавали тонкие осколки льда, и я чувствовала этот холод у себя в животе. Я знала, у малыша будут такие же, как у отца, глаза сосульки и покрыты и руки, и наша новая семья уже никогда не покинет Южного полюса. Вечное прошлое. Его абсурдная тяжесть крепко связала нас по рукам и ногам так, что нам уже не вырваться». Сейчас у меня уже почти не осталось того, что называется сердцем. Порой я даже не могу вспомнить его тепло, но пока еще не разучилась плакать. Я совсем одна, одна-одинешенька в этом самом унылом и холодном месте мира. Когда я плачу, ледяной человек целует меня. Тогда мои слезы превращаются в льдинки. Он берет эти ставшие льдинками слезы и кладет себе на язык. «Знаешь, я люблю тебя». И это не ложь. Я это точно знаю. Ледяной человек любит меня. Вдруг, откуда ни возьмись, налетает ветер и уносит белое дыхание его слов в прошлое, в прошлое. Я плачу. Лью свои льдинки-слезинки в ледяном доме на далеком и холодном южном полюсе.